Маленький Мартин в простоте любящего детского сердца Отдал половину своей лучшей курточки Теперь он уже большой И понимает, что Господь не странствует по земле Хотя и присутствует невидимо С каждым из нас Но уста, научивший его этому и еще многому другому Смокли навсегда Мартин и его маленькая сестра Остались круглыми сиротками Мать в последнее время работала еще усерднее, и никто из соседей не знал, что ей приходится так тяжело, так как она никому никогда не жаловалась. Ее отец был учителем, и она получила от него порядочное образование и хорошее духовное воспитание, которых никто не подозревал в этой бедной вдове. Только ее дети сполна почерпнули из сокровищниц ее душевных богатств. Беседуя с ними, она передавала им все, что могла. Она знала, что не сможет оставить им земных богатств, и что вера и упование на Бога и трудолюбие являются сокровищами, лучшими, чем золото и серебро. Ей очень трудно было зарабатывать на пропитание себе и своим детям. Некоторые добрые люди, узнав о ее бедности, помогали ей, но большинство полагали, что в Доверике живется неплохо, потому что одевалась она всегда аккуратно, а ее дети тоже были чисты и опрятны. Когда она была здоровой и могла много работать, все было хорошо, но ее здоровье с каждым месяцем ухудшалось, и ей становилось все хуже и хуже, пока, наконец, у нее не выпало и глазинок. Она уже через силу кое-как управлялась домашними делами и была вынуждена продавать одну вещь за другой из своего скудного имущества. Так прошла зима. С наступлением весны она слегла в постель хотя все еще не верила, что приближается конец. Наконец, она все-таки решила обратиться к знакомой крестьянке, на которую много поработала и которая всегда была к ней так добра. Она решила послать к ней Мартина, как только улучшится погода, но первый же теплый день после зимней бури принес ей вечную весну. Почувствовав свой скорый конец, она позвала Мартина и Елену, И благословила их. Любите Бога и будьте добрыми людьми. Он же будет заботиться о вас и помогать вам. Мартин, ты смотри за Еленой и не оставляй ее. Держись подальше от греха. Будь добр и люби Бога. Обещай мне это ради Господа Бога. А затем все кончилось. Пришли соседи и забрали плачущих детей. Маму похоронили. Детей должны были отдать в сиротский приют. Мартин всем казался довольным, только все время спрашивал, останется ли с ним Елена. Когда же узнал, что в приюте девочки и мальчики живут в разных домах, и что с Еленой он остаться не может, то наотрез отказался. «Что же ты будешь делать?» спрашивали его. Работа для Елены и для себя. «Какую работу ты будешь выполнять?» Этого он не знал. Шить как мама он не мог, да и не хотел. Сначала он думал работать посыльным мальчиком, но тогда Елене пришлось бы целый день оставаться одной. Затем он надумал заняться продажей спичек или деревянных игрушек. Но где их взять?» От дум и забот бедный мальчик сильно побледнел и ослабел, но придумать так и не смог ничего. Попечитель сирот, доказывал ему, что в приюте они многому научатся, с чем Мартин не мог согласиться, но опечаленный продолжал твердить, «Но мама хотела, чтобы я остался с Еленой!» «В таком случае ваша мать должна была оставить вам деньги, но будь же благоразумным мальчиком!» И радуйся, что город так заботится о вас. Вы должны пойти в приют, иначе никто не сможет вам помочь. Был, однако, один, который мог им помочь. И Мартин это хорошо знал. Он упал на колени и воззвал. «Добрый Господь, ты же все можешь, сделай же и это. Мама ведь поручила мне Елену, так сделай же, чтобы она осталась со мной. Услышь мою молитву, прошу тебя, Господи, и я вечно буду благодарить тебя». «Так, мальчик...» Просил Небесного Отца, помощи которого не сомневался. Он не знал, как и откуда придет эта помощь, но не сомневался в ней. Он уселся с Еленой под окном и стал ожидать Божьей помощи с таким же упованием, с каким шесть лет тому назад ожидал Господа. Было ли тогдашнее его ожидание напрасно? И да, и нет, ответим мне «Должен ли он и на этот раз надеяться напрасно?» «Уповающий на Бога не постыдится», — сказал псалмопевец. «И тысячи испытавших это скажут на это. Аминь». «Завтра в десять утра Мартин и Елена должны быть отданы в приют», — было сказано им. «В десять часов, следовательно, ты должен помочь нам раньше десяти». И если это покажется нам всего лишь наивной детской молитвой, но Бог все же услышал ее. Следующее утро Елена из-за слез не могла скушать свой завтрак. «Перестань, Елена, мы останемся вместе». Мартин был тверд и уверен, что Господь поможет им. Он повторял лишь в своей молитве. «Я не хочу в приют. Это было бы непослушанием, так как мама наказала мне оставаться с Еленой. Ты ведь знаешь это, Боже!» Утром пришел попечитель с незнакомым мужчиной. Они о чем-то разговаривали. «Вот этот мальчик!» — обратился попечитель к мужчине. «Я думаю, он такой, какого вы ищете!» Мартин не мог слышать их разговора, так как пришедшие говорили очень тихо. Наконец, попечитель обратился к Мартину. «Господин Винтер работает садовником и берет тебя с собой, чему мы очень рады!» Он живет в небольшом городке недалеко отсюда. Мы всегда охотно отдаем наших сирот на руки хорошим гражданам. Господин Винтер пошлет тебя в школу, будет одевать. Ты же должен быть всегда верным и послушным ему, хорошо вести себя и исполнять всю работу, которую тебе укажут. Впоследствии ты будешь обучаться у него садоводству». «Если будешь иметь к тому желание», — добавил незнакомец. «Впрочем», — продолжал попечитель, — «мы тоже будем следить за тобой, надеемся слышать о тебе лишь хорошее. А теперь собирайся, попрощайся со своей сестрой, через полчаса ты должен отправляться». Мартин выслушал все это, как во сне. Он никак не мог понять своей будущей судьбы. Какой радостью он пошел бы к этому человеку, который без сомнения послан самим Богом. И вдруг он слышит, что должен попрощаться со своей сестрой и расстаться с ним. «О нет, дорогой господин, нет!» — воскликнул он в отчаянии. «Почему же нет?» — спросил господин Винтер. «Пустяки!» — ответил попечитель. Упрямый мальчик вбил себе в голову не разлучаться со своей сестрой. «Это не упрямство!» Мартин с мольбой протянул руки. «Умирая, мама приказала мне не разлучаться с Еленой, и я обещал...» Из его глаз покатились слезы. «Добрый господин, возьмите к себе Елену, она такая хорошая, я буду из-за нее работать и никогда не буду упрямиться!» Было что-то глубоко трогательное в словах этого мальчика, отчего попечитель смутился, а господин Винтер... В раздумье молчал, со страхом глядя ему в глаза, Мартин продолжал. Добрый господин, сделайте же это ради Господа Бога. Ради этого имени не надо просить, сказал Винтер в волнении и отвернулся. Господин попечите, если вы не против, то я заберу обоих к себе и буду воспитывать их, как своих собственных детей. Но в такое время возразил весьма тронутый этим попечитель. «Если они так любят друг друга, то полюбят и меня», ответил господин Винтер. «Вы хотите оба ко мне?» обратился он к детям. Мартин плакал от радости, держа в объятиях Елены. И в его сердце была лишь одна мысль. «Мой Господь! Бог услышал его молитву, и как тут не возблагодарить его за это? Несколько часов спустя дети были уже возле своего нового дома. Их встретила молодая женщина с ребенком на руках, двое других малюток следовали за ней. Она удивилась, увидев Елену, однако приветливо поздоровалась с ней. Садовник вел детей в свой дом и зашел с женой в другую комнату. Возвратившись к боязливо ожидавшим их детям, она сказала, «Во имя Господа мы рады вам». Она хотела привлечь Елену к себе, но та отвернулась. Но немного спустя, взглянув в глаза молодой женщины, Девочка вдруг обвела ручонками ее шею и тесно прижалась к ней, как будто луч безграничной материнской любви проник и в ее маленькое сердечко. Мартин не мог опомниться от радости. «О!» — подумал он, — «если они так будут любить Елену, тогда все будет хорошо. Я же буду стараться доставлять им лишь радости». Со дня смерти матери они чувствовали себя как путники, которые заблудились в дремучем лесу. Кому приходилось быть в положении такого странника, тот знает, что значит убогая хижина, в которой тебя встречают с любовью и приветливостью. Тогда хижина кажется ему дворцом, а люди — ангелами. Так было и с нашими детьми, особенно с Мартином. Елена не так переживала одиночество, так как постоянно находилась возле брата, в котором находила поддержку и защиту. Мартин же прекрасно сознавал всю силу, постигшей их радости, сменившей скорбь, и его сердце было переполнено благодарностью Богу, отеческая рука которого привела их сюда. Мартин, Возьми мой тулуп и закутайся в него хорошенько. Не то ветер продует тебя в такой холод, ведь сегодня сочельник. А ехать надо непременно сегодня, говорил садовник Винтер высокому, молодому человеку лет 18, который мы узнаем нашего старого приятеля Мартина Рикки. Отец, я поеду с превеликим удовольствием. Я ведь целый год ждал этого момента. Ну ладно, ты заслужил это. Итак, смотри и слушай, кому что отвезти. Эти 70 кочанов капусты и мешок картофеля получит сиротский дом. Те две корзины с яблоками и вишнями, что стоят отдельно, получит больница. Больные очень любят яблочный сок и ягодный кисель. Горох, фасоль и чечевица пойдут в девичий приют. Туда же можешь отдать немного зеленой капусты и сумку орехов. Мешок муки и корзину слив В богадельню для стариков Ты же знаешь вдову Мюллер У нее шестеро детей Так вот, отдашь ей картофель, орехи, и яблоки Пакет с печеньем, на котором мать написала ее имя И вот эту маленькую елочку Затем зайдешь в женскую богадельню На Мариинской улице Которая была основана в этом году Передай старушкам мешок картофеля Полсотни кочанов капусты, репу и яблоки. Да скажи им, чтобы все хорошенько поделили между собой и не ссорились. Все, что у тебя останется, мой сын, отвези жене пастора, госпоже Гофман. У нее на попечении всегда много бедных людей, так что все пригодится. Всем скажи, что все это посылает им младенец Иисус и желает им радостного праздника. Когда фура опорожнится... Постарайся купить все, что я тебе записал. Раньше четырех часов ты не успеешь вернуться домой. Затем Винтер заботливо укутал своего приемного сына в теплый тулуп и с радостью наблюдал, как тот съезжал со двора на тяжело груженой фуре, весело похлопывая кнутом. Потом он еще долго сидел в раздумьях у окна, так как любил возобновлять в памяти некоторые детали своего прошлого и размышлять о самом себе. Как и сказал отец, было уже около четырех часов, когда Мартин возвратился из города. Мороз и ветер не устрашили молодого человека. Он в точности исполнил все и отовсюду привез сердечные благодарности и множество благих пожеланий. «Обрадовались люди?» – спросил отец. «Весьма». Даже невозможно пересказать, все очень обрадовались твоим рождественским подарком. Наступили ранние сумерки. Мартин закончил всю работу по хозяйству и спокойно сел возле отца. «Мы так редко бываем с тобой одни», — начал Мартин. «Да, это правда», — ответил отец. Подумав немного, Мартин продолжал. «Куда бы я ни приезжал сегодня...» Везде о тебе отзываются очень хорошо и говорят, как было бы прекрасно, если бы на свете было побольше таких людей, как ты. Нет, отец, ты не качай головой. Я не забыл того, что ты сделал для нас, Елена. Скажи же, отец, как ты стал таким хорошим человеком? Или ты всегда был таким?» «Ты говоришь глупости», — ответил отец после некоторого молчания. «Никто не добр и не благ, кроме Бога. Ты бы очень удивился, увидев меня лет двенадцать тому назад, и не поверил бы, что это был я. Я был бесцельным и пустым человеком. А то, что я тебе расскажу сейчас, пусть будет тебе уроком». Родителей своих я потерял очень рано. Выучился садоводству, но копать землю и сажать деревья мне не хотелось. И вскоре от этого занятия у меня стали болеть голова и спина, а скорее всего это была лень. Кроме того, я полагал, что разбираюсь в садоводстве лучше хозяина и не позволял учить себя. Захотелось также посмотреть на садоводство в чужих краях, и я отправился путешествию. От родителей... Мне осталась порядочная сумма денег, вследствие чего у меня не было недостатков в так называемых добрых друзьях. Сохрани тебя Бог, Мартин, от таких добрых друзей. Они заглушили во мне все оставшиеся чувства веры и страх перед Богом. Ко всему этому я был еще высокомерен и горд, и вид каждого порядочного человека злил меня. Да, Мартин, я был тогда несчастен и жалоб. Хотя в моей груди еще теплилось стремление к другой, лучшей жизни. Сегодня святой вечер, и я не хочу омрачать его рассказом о той грязи, в которой я тогда оказался. Я почти без денег в кармане, без друзей и без всякой надежды, а главное без упования на Бога, пришел в один город. Был жаркий летний день, и я расположился под тенью большого кустарника, где и уснул. Меня разбудили веселые детские голоса. Проснувшись, я увидел женщину, сидевшую со своими детьми на скамейке неподалеку от меня. Она меня не видела а не то бы ушла, увидев такого молодца, каким был я. При виде этой семьи мне сделалось теплее на душе. Мне тоже хотелось иметь мать, которая говорила бы со мной так, как эта мать со своими детьми. Я тоже хотел быть любимым, но в целом мире не было ни одного человека, который любил бы меня. На том месте стояла каменная статуя, которая и послужила поводом к рассказу. Мать рассказала мальчику про Мартина, поделившегося своим плащом с бедняком. «Ты же знаешь эту историю, не так ли?» — спросила Мартин. «Знаю», — пробормотал Мартин. «Прекрасно. Значит, мне незачем пересказывать ее тебе. Все равно мне не пересказать ее так, как рассказывала ее тогда-то мать. Но мне запало в душу, как она говорила о Спасителе, на которого я никогда не уповал. Она учила дитя во имя его оказывать любовь всем людям. Все, что мы делаем другим ради его имени, то мы делаем ему самому. Я же хотел тогда только брать, но не давать. Мартин слушал с напряженным вниманием. В комнате стало уже темно, и Винтер не мог видеть, как взволнован был юноша, как его лицо то бледнело, то краснело. После беседы женщина пошла домой, но я не решился следовать за ней, боясь напугать ее и детей. Вечером я отправился в трактир, где оставил последний пфенинг. Я не хотел внимать голосу совести, который заговорил во мне. Платить за ночлег мне было уже нечем, и я расположился спать на скамейке в саду у памятника Мартина. И я думал, что лучшего места мне не найти. Меня разбудил луч солнца. Возле меня стоял вчерашний мальчик, Я поскорее закрыл глаза, чтобы он не ушел. Но мальчик вдруг быстро убежал. Это меня озлобило. «Смотри», — думал я, — «ты сделался страшным даже для маленьких детей». С этими мыслями я снова уснул. Когда я проснулся, несколько позже, то почувствовал на себе что-то постороннее. «И что же ты думаешь, я увидел на своей груди?» «О, продолжай!» — воскликнул Мартин. Мартин, то была половина зеленой курточки, совершенно новой, с блестящими пуговицами, которой днем раньше был тот мальчик. Я ее хорошо приметил, так как мальчик сильно восхищался ею. И вот она лежала передо мной, разрезанная пополам. Если бы я не слышал того рассказа, то не понял бы, что все это значит, но теперь я знал. Это мальчик в сердечной детскои простоте, из любви к Господу и ради него пожертвовал своим любимым нарядом. О, Мартин, держа в руках этот кусок зеленой курточки, мои глаза открылись, и я снова поверил, что Бог любит меня. Через этого мальчика Господь сказал мне, «Я люблю тебя». Как в комнате было темно, Винтер не мог видеть, как Мартин стал смотреть на него широко раскрытыми глазами, полными от изумления. Я долго разыскивал того мальчика, но в большом городе потерял всякий его след. Тогда я пообещал самому себе, что если мне не удастся найти и отблагодарить этого мальчика лично, то я должен отблагодарить моего Спасителя, моего Христа. Вечером того же дня, сидя на скамейке на одной из улиц, я был сильно недоволен и огорчен самим собой. Размышления о Боге и его любви изменили мое сердце. Вскоре я пришел сюда, к своему будущему тестю, который и дал мне работу. Этому доброму человеку я обязан многим. Он посеял добрые семена не только в своем саду, но и в моем сердце. Потом он дал мне в жены свою дочь, а после его смерти я унаследовал этот дом и сад. Так было угодно Богу, что я поселился здесь и хоть понемногу стал отдавать ему то, что сам получил от него. Из-за того, что первое побуждение к возвращению к богоугодной жизни – Я получил от мальчика и я особенно расположен К мальчика Отец Были ли олени на светлых пуговицах В зеленой курточке? – Спросил Марти Весь дрожа от волнения. Винтер вскочил с места Что это ты говоришь? Разве ты видел ее у меня? Воскликнул он «Это была моя курточка», — проговорил тихо Мартин. «Твоя курточка? Великий Боже! Так это ты, мой мальчик?» «Да, это я». Они радостно обнялись. «Мартин, принеси сюда свечу, я хочу видеть тебя». Вдруг позвонили. В то же мгновение распахнулась дверь, и ослепительные лучи света проникли в темную комнату. Вошли дети и прислуга. Жена подошла к мужу и сказала, «Разве вы не хотите прийти к нам? Я уже два раза звонила. Ну давайте же петь!» Все, окружив Мартина и отца, запели рождественский гимн. «Богу слава и хвала! Мир дарит земле Господь! Людям всем благословение!» Когда все умолкли, Винтер произнес молитву. Жена изумленно глядела на него, не понимая, от чего он так взволнован. Тогда Винтер подвел к ней Мартина и произнес. «Смотри, Господь даровал нам сегодня того мальчика, который мне, несчастному, указал истинный путь. Это Мартин подарил мне тогда свою корточку». Изумлённая Она глядела то на мужа, то на Мартина Она всё поняла И, прижав Мартина к своему сердцу, сказала «Дорогой мой сын, Ты мне и так был дорог, Но теперь ты стал для меня ещё дороже». В тихом безмолвии Стояли они вместе Среди радостно ликующих детей. Затем Винтер вышел и через минуту вернулся с зеленой курточкой в руках. Он обратился к присутствующим. Наш Господь не принимает ничего, чего он не вознаградил бы вдвое или втрое. Ах, что я говорю в сто и в тысячу раз! Да, отец, горячо поддержал Мартин, и я испытал это в своей жизни. Так воздал мой Господь и мне с Еленой. Он дал нам отца с матерью, небесную обитель и все остальное. Как мне отблагодарить его за это? Любить его и ради него любить всех людей, ответил отец. Аминь, подтвердила мать. Thank <laughs> you.